Глава 16. Выжить. Поднимаясь по лестнице, я в которой уже раз за сегодня попробовал призвать Ло. Это действо давно уже стало привычкой. Увы, мой могучий союзник по-прежнему пребывал в другом теле. Надеюсь, что в том же самом. А жаль. Сейчас я как никогда желал уступить ему место. Черная нора, какой бы вариант испытания мне ни выпал, это невероятно сложно и пусть лучше мне достанется демон или на худой конец лабиринт. Загадку я не потяну. Не с моими мозгами. Я и ту белую нору, в какую прыгал недавно, и то еле закрыл. Чем я силен? Только ловкостью. Вся надежда на дар. Незримые клинки помогут одолеть любую тварь, какая бы мне ни попалась. Но и лабиринта я не сильно боюсь. Из рюкзака сына Верхана в мой переместилось много полезных вещей. Железный разлапистый крюк, какой можно легко привязать на конец тонкой прочной веревке, которой есть целый моток. Огниво фонарь, запас масла к нему. мелкие двух цветов, отрез плотной ткани и прочие полезные мелочи. А вот еды нет совсем. Ее заменяют бобы. Два десятка досталось от лорда. В кармане еще своих несколько. Здесь, на земле, потолок по долям убежал вверх на лишнюю сотню по ветви. Больше трех недель, если что, спокойно продержусь без еды и при силах, что можно каждый день восстанавливать. Воды же сразу пять полных фляг. Одна из них, что своя, уже наполовину пуста, но пить, когда постоянно глотаешь бобы, тоже хочется меньше. Из оружия все, что было с собой. Копье, топор, нож. Лук сегодня не брал, не в поход шли. Но он в бездне едва ли понадобится. Мое главное оружие — это дар, Хоть бы демон мне выпал. «Не подведи меня!» — долетает с земли. «Это мне так желает удачи, Мехмед. Эх, жаль, Хо нет сегодня. Был бы шанс броситься в ноги к правителю Арха, прося позволения перекинуться наедине парой слов. Если мои догадки про то, что он колдун со звезд вроде Ловерны, то он бы не отказал. Я давно уже придумал, как привлечь его внимание на людях, не выдавая секрета его личины. Крикнул бы «Я знаю про Гахаров, они уже здесь!» Такую наживку бы он заглотил. Не хочу я в нору. Шанс ее закрыть у меня половина от целого. Да кого я обманываю, даже меньше. Тут дурак вам надо быть, чтобы за любую соломинку не схватиться, подвернись она вдруг. Только нет ее. Так что взмах рукой на прощание... Это не лордом своим, что все, кроме бедняги-усача, уже вернулись на островок. И прыгаю. «Ну, привет, бездна. Два месяца не виделись. Я соскучиться не успел». «А как ты?» Кувыркнувшись по каменному полу, вскакиваю на ноги. «Демон?» Стремительно оббегаю взглядом все, что могу обижать. «Нема демона?» «Плохо. Но, может, он ждет меня за поворотом?» «Я в помещении». Над головой в трех десятках локтей вместо черного неба и красного солнца ровный каменный потолок, тускло светящийся, как и поднимающийся к нему с боков стены. Какой-то коридор. Ширина три сажени, длина раз в пять больше. Заканчивается крутым поворотом. Что дальше не видно, так что с выводами торопиться не стоит. Сначала загляну за угол. Осторожно подхожу вдоль стены к краю, высовываю голову. Похоже, я в лабиринте. Ни демонов, ничего либо намекающего на загадку. Еще один точно такой же коридор, только длинный. Тупик перед очередным поворотом еле виден вдали. Фух, не худший из вариантов. Поборемся. В темноте я уже один раз прошел. Неужели не справлюсь по-светлому? Достаю мелки и рисую белую черточку на стене за углом. Так-то не перекресток, но вдруг тут подвох какой. Может, после откроется проход и в другую сторону. От бездны всего можно ожидать. Мелки в карманы быстрой походкой направляюсь дальше. Сил волом может на трусцу перейти. Кто знает, сколько лик мне предстоит одолеть, блуждая по лабиринту. И только об этом подумал, как позади раздается шипение. Ох, еженьки! Подгонялка. Хотел пробежаться? Пожалуйста. Отрезавшая обратный путь стена пламени, поднявшаяся от пола до потолка на всю ширину коридора, ползет в мою сторону со скоростью чуть быстрее моего и так быстрого шага. Уговорили. Бегу. Пока медленно, силы нужно беречь. Боб на сутки один. Знаем мы их, была у нас сло такая стена-подгонялка, когда по столбам скакали, задачки решая. Пусть и не огненная, а догонит — конец, спихнет вниз. Та постепенно разгонялась. А как себе это поведет? Может, тоже начнет, а может, так с одной скоростью и будет ползти, как то было у Айка с его шепчущей тьмой. До поворота трусил две минуты. Развилки нет, путь снова один. За углом очередной длинный прямой коридор. На всякий случай черчу мелом метку и дальше, пока на лабиринт не похоже. Проверка на выносливость. Буду сутки напролет бежать и бежать, Это можно, бобов у меня много. Тут разве что от скоки помрешь. Вот йог. Скучно ему стало. Накаркал. Глаза меня не обманывают. Потолок начал медленно опускаться по всей длине коридора. Ускоряюсь. Тут уже не до сбережения сил. До поворота, надеюсь, за ним смогу выдохнуть. Очень даже не близко. Несусь вовсю прыть, а мне точно нужно копье. Бросил. Йог с ним. Бежать сразу стало гораздо удобнее. Сто шагов позади, двести, триста. Какой же он длинный, зараза. А до потолка уже всего десять локтей, не успею. А это что еще за подлянка? Впереди не широкая дырка в полу. Перепрыгиваю. Там всего половина сожжения. И до дна столько же, что особенно странно. Думал пропасть, но нет не разбиться и даже ногу не сломать. Внизу ровный пол. Видно фокус в том, что узкий провал очень сложно заметить. Провалишься, время потратишь, а потолок-то все ближе и ближе. Скоро уже пригибаться придется. Через десять секунд понимаю, что мне не успеть. Еще немного и придется на карачках скакать. Уже и так в кочергу согнулся. Что за гадское испытание? Да тут и самому быстроногому не успеть. Будь у меня хоть четыре сотни долей ловкости, а больше на земле не бывает, все равно бы не добежал до угла». Расплющит меня в кровавый блин. Хуже смерти придумать нельзя. Стой! Какой же ты дурак, Китя! А ну быстро обратно! Разворачиваюсь и бросаюсь навстречу стене огня, что слава единому прилично отстала. Быстрее! Быстрее! Опускающийся потолок заставляет упасть на четвереньки. Скачу на четырех лапах, а ты зверь какой! Рюкзак на спине начинает скрестись о камень. Успел! Чуть ли не на брюхе ползком соскользнул в ту дырку в полу, которую до того перепрыгивал. Вот в чем хитрость. Нельзя пробежать весь коридор в раз. Остановка нужна. Сейчас потолок в полу упрется и обратно наверх поползет. Вот для чего нужна эта квадратная ямка. Пересижу здесь и дальше рвану. Либо я ошибаюсь и променял одну смерть на другую. Вместо быстрой выбрал медленную. Помру здесь от жажды и голода. Считай, сам себя замуровываю. «Последние пять. Щель сужается. Все. Потолок с полом сомкнулся. И хорошо, что с тем полом, что остался там, наверху, а не с тем, на котором сижу. Я в ловушке. Сейчас все решится. Фух. Я был прав. Ползет вверх. Несколько секунд, и уже можно выглянуть одним глазом. До огненной стены шагов тридцать. Нормально». Дождался, когда щель между полом коридора и потолком позволила в себя протиснуться и, просунув перед собой снятый со спины рюкзак, вылез из ямки убежища. Ползком, ползком, на четвереньках, все, бегу. Поначалу согнувшись, потом распрямляюсь. Руки в лямки и возвращаю на спину рюкзак. Так его нести проще. Мчусь со всех ног. Хотя видно, что успеваю с запасом, потолок все еще только заканчивает подъем. Поворот, не развилка. — Сомнений больше нет, это не лабиринт. Передо мной очередной коридор непомерной длины. Дальний край еле видно. Бегу. Эх, забыл мелом метку поставить. И ладно. Чую лишнее это. Тут не блуждать, тут бежать. Проклятый потолок снова ползет вниз. Принимаю волевое решение. Топор из петли я отбрасываю. Вес в нем не так много, но на поясе мешает движением. Через десять секунд оглянулся. Огненная стена уже завернула за угол. Но подгоняет здесь меня не она. Потолок скоро проделает половину пути. Где там дырка в полу? Должна быть. Ага, вот она. Подбегаю, запрыгиваю. В этот раз я ученый. Сейчас отдохну, подожду, когда потолок доберется до пола и на обратном движении вылезу. Зря так быстро бежал, времени еще две телеги. Сидеть буду долго. Тьфу ты, как же я не заметил. Огненная стена в этом коридоре ускорилась. Как бы раньше сюда не пришла, чем я вылезу. Ну что делать? Вот Йог. Впереди где-то в сотне шагов еще дырка. Рано спрятался. Раздумывать некогда. Выскакиваю из ямы и несусь со всех ног дальше по коридору. Пригнувшись, согнувшись, на четвереньках, ползком. Успел. Еле-еле протиснулся. К Йоку рюкзак едва не прикончил меня. Сбрасываю со спины... Вытряхиваю содержимое на пол, и пока есть время, торопливо распихиваю по карманам все то, что не готов бросить. Бобы и зелья. Одну флягу на пояс. Все, хватит. Уверен, что здесь не пойдет счет на дни. Доставшееся мне испытание про другое. Про ловкость, выносливость и про смекалку, пожалуй. Остался бы в первой яме конец мне. Коридор длинный. Нужно будет рассчитывать, в какой момент сказать «хватит». Наверняка впереди в полу еще несколько дыр. Все, пора. Вылезаю из ямы и все по новой. Я уже приловчился передвигаться по-всякому. На четвереньках не хуже волка какого скачу. Как и ожидал, дыр в полу впереди предостаточно. По провалу через каждую сотню шагов. Одну перепрыгнул, другую. На третий понял, что до следующей могу не успеть добежать. Доползти, то есть и так уже пригнуться пришлось. Выбор правильный. Стена огня до меня не дошла трех сажений. Теперь до поворота, что опять неразвилкой, доберусь за единый присест, добежал стоять. Не хочу сразу за угол лезть. Только сунусь в очередной коридор, как там сразу же начнет потолок опускаться. Даже выглядывать не стану, пока время есть. Передохну лучше. Ну вот, отдышался. Посмотрим, что нам приготовила бездна в очередном коридоре. Заворачиваю за угол. Тупик. Всего в десяти шагах от меня глухая стена. И сама комната уже меньше в три раза. А что потолок? Неужели здесь опускается? Задираю голову. Опа! Дыра! Это выход. Только до него локтей двадцать. Зачем же я выкинул крюк и веревку, теперь все пропало. Стены гладкие, по ним никак не залезть. Да прыгнуть тоже никак. Сейчас как огонь доползет. Что это? Потолок опускается? Да нет, поднимается пол. Это видно по выходу из соседнего коридора, откуда я только что пришел. Ползем медленно. До дырки вверху секунд двадцать дороги. Встал под ней, жду. Проем шириной варшин где-то. Пролезть не проблема. Перегородка между каменными этажами достаточно узкая, всего три вершка. Не дотерпел, подпрыгнул, ухватился за край, подтянулся. Еще одна комната. Ширина та же самая. Потолок вверху тоже с дырой, только та расположена на другом краю. Перешел под нее. Пока просто. Сейчас пол предыдущего этажа доползет. Ага, так и есть. Закрыл с собой предыдущую дырку и подтолкнул вверх уже пол этой комнаты. Теперь вместе ползут, и быстрее как будто бы. Тоже не стал дожидаться. Когда самого в дырку вытолкнет, подпрыгнул, подтянулся и сразу же на другой край комнаты к новому выходу, что пробит в потолке. На следующем этаже задача чуть хитрее. На полпути к потолку в этой комнате, прямо над дырой, в которую я залез, торчит каменная плита, перекрывающая все от стены до стены. Отбежал вбок, дождался, когда пол подвезет малость выше, и запрыгнул на эту ступеньку. Выход прямо над ней. Ожидаемо плиту тоже сдвинуло с места, и она вместе с полом понесла меня к новой дыре, Зато и что-то новенькое. Потолок куда выше, зато торчащих между стен каменных ступеней, аж целых четыре. Расположены так, что по всем пробежаться придется. Перепрыгивая с одной на другую, к дыре наверху придешь раньше, чем тебя пол довезет. Причем только так ты не дашь раздавить себя об последнюю исплит, что висит аккуратно над проходом на следующий этаж. Она слишком широкая, чтобы успеть добежать ее края до дырки, пока пол не вожмет ее в потолок. «Но все это я понял лишь после. Вроде просто. А оступишься где? И уже не успеть удрать. Пол теперь не ползет, а несется. Потолок следующей комнаты сразу не видно. Перекрывающие тут и там путь наверх плиты заслоняют обзор. Их тут много, сразу и не поймешь, на какую нужно перепрыгивать. Одна чуть ниже, другая чуть выше, влево, вправо, влево, вправо, мечусь из стороны в стороны горным козликом. Тут уже на раздумье нет времени» из-под плит, об которой пол все время пытается меня раздавить, уже еле выпрыгиваю. Йок, напутал! Нужно было влево бежать, а мне показалось, что удобный проход, наверху, справа. Не успею обратно. при плиту, что стремительно приближается, отсюда никак не забраться, раздавит же. Есть, что туплю. Руку вверх и поспешно рисую ей круг. Тут же резко дергаюсь в сторону. Последнее проделываю, уже согнувшись в три погибели, но ловкости хватило. Вырезанный в плите незримым клинком кусок камня, круглой блямбы, падает рядом со мной, и я тут же ныряю в образовавшуюся дыру. Просто? Беру свои мысли обратно. Без дара мне тут конец. Еще дважды, запутавшись в лабиринте ступеней, вырубал норы в плитах. В последний раз еле выдернул ногу из щели. Пол несся вверх так, что мне приходилось метаться из стороны в сторону обезумевшим зайцем. Какое подумать? в конце направления я уже выбирал наугад. И в отличие от красного лорда, мне повезло. Только большая удача позволила выбраться на последний этаж, где Пол наконец прекратил свой стремительный бег и застыл, как ему и положено. Фух, выжил. Дадут передышку? Куда там? Слева вспыхивает стена огня. Побежали, до поворота недалеко». «Это что еще за недостроенный мост? В трех сожжениях от меня начинается пропасть, в которую обрывается пол коридора, возвращаясь обратно лишь в далекой дали. От края провала в сторону его противоположного конца протянулась каменная полоска воршин шириной. Длины в этом мостке без перил шагов двадцать, а нужно во столько раз больше. Подхожу к краю пропасти, заглядываю вниз. Дна не видно». В паре сотен локтей клубится красноватый туман. «Понятно, туда падать нельзя, но что делать тогда?» Расставив руки в стороны для устойчивости, все-таки узковат, ступаю на обломок моста. «Ох, едва не упал!» Каменная полоса, едва я на нее встал, оторвалась от края и полетела вперед. Благо, медленно. Вот и переправа. Длинный узкий паром перевезет меня на ту сторону пропасти присяду к я лучше, а то еще как ускорится. Уперся в теплый камень руками. Ладони на края, пальцы за углы. Держусь крепко, не скинет. Но скорость пока не меняется. В чем подвох? Вот в чем. Внезапно передняя часть мостка начала изгибаться дугой. Каменная полоса, наплевав на законы природы, превратилась в какую-то гусеницу. Образовавшийся на ней холмик высотой локтей в пять покатился ко мне. «Сбросит». Срочно бросаюсь навстречу и прыгаю. Залетел на вершину и тут же вместе с ней опустился. Волна ушла дальше. Пара секунд, и хвост гусеницы в в поле каменной змейки под пузо. Образовавшийся изгиб приближается, заставляя меня торопливо ползти вперед. Бывшая голова гусеницы уже рядом. За ней пустота. «И что дальше?» «А, ага, понял». Дожидаюсь момента, когда хвост внизу выползет из подсогнувшегося в петлю мостка и спрыгиваю на него. Каменная змея словно бы развернулась и теперь летит задом наперед и вверх тормашками. Я, получается, теперь у нее на пузе. Впрочем, без разницы, от спины она ничем не отличается. Тот же гладкий камень. Ох, йог, очередной поворот. Только теперь нос змеи пополз строго вверх. Хорошо, что я рядом. Успеваю подпрыгнуть и ухватиться руками за край вставшего торцом мостка. Подтягиваюсь, забираюсь на квадратный срез. Тут площадка аршин на аршин. Очень вовремя. Голова каменной гусеницы вновь поворачивает. В этот раз назад. Продолжал бы висеть, соскользнул бы сейчас. А так просто перепрыгиваю на верхнюю часть. Змея ползет подо мной. Я неторопливо иду в противоположную сторону. Не хочу оставаться у края. Что-то подсказывает мне, что дальше каменная гусеница повернет вниз. Так и есть. Видимо, собралась нарисовать квадрат в воздухе. Сейчас сделает круг и опять полетит к дальнему краю провала, что должен быть целью нашей поездки. Ага, угадал. Еще один поворот под прямым углом, и голова змеи оказывается подо мной. Хвост, по которому я иду, движется мне навстречу. Как закончится, спрыгну». Фух, с высоты в почти два десятка локтей падать на камень не очень приятно. Но не сильно отбитые ноги — то ерунда. Главное, что на узком мостке удержался. Летим дальше, половина пути позади. Так, теперь нос змеи загибается вниз. Быстро пячусь к хвосту и смотрю, как мосток поведет себя дальше. Э, ты будешь вообще сворачивать? Опускается и опускается. Опускается. «Двадцать локтей, тридцать, сорок. Слишком высоко. Если ногу и не сломаю при приземлении, то могу не удержаться на узкой полоске. Но пока прыгать некуда». От хвоста всего три шага осталось. «Ясно. Никаких прыжков. Бросаюсь к приближающемуся концу гусеницы, падаю на живот, перегибаюсь через край, достаю руками нижнюю кромку среза. Сейчас этот бок станет верхом. Опа!» Мир развернулся. Подтягиваю ноги. Змея превратилась в медленно летящий вниз столб, я сижу на его верхушке. К невидимому дну пропасти нам не надо, значит, скоро начнется обратный путь наверх. Только что я буду делать, когда гусеница развернется? Прыгать вниз слишком уж высоко, разобьюсь. Если не насмерть, то или ногу сломаю, или не удержусь на узком теле каменной змеи. Ждать, пока хвост, на торце которого сижу, опустится пониже, тоже не выход. За это время голова гусеницы успеет подняться слишком высоко, и до нее я уже не допрыгну. Все получится только, если змея после первого поворота хотя бы пяток сожений проползет прямо. Точно. Наверняка так и будет. У испытуемого должен оставаться шанс. Мое дело — правильно определить момент, когда спрыгивать, Потороплюсь, расшибусь о мосток или не удержусь на нем. Промедлю. Не успею потом зацепиться за уползающую вверх голову гусеницы. Жду. Готовлюсь. Ага, повернула. Сейчас. Сейчас. Что? Да как же так? Рано ведь. Уже ползет вверх. Прыгать вниз слишком высоко, а не прыгну тогда, не успею перебраться на голову. Погодь, Кити, без паники. Вот же оно решение, лежит на поверхности. Нужно просто дождаться, когда поднимающаяся голова каменной змеи поравняется с опускающимся хвостом и перепрыгнуть с одного торца среза на другой. Тут всего-то пара саженей. Смогу! Перебрался на самый край, уперся в него подошвой левого ботинка, эта нога толчковая, всыпился в него же руками. Голова змеи приближается, долететь долечу, сложнее будет удержаться на невеликом квадратике среза. «Пора! Прыгаю!» Обе ноги соскользнули, но, извернувшись, вцепился руками в края и вжался животом в камень. «Есть! Я смог!» «Теперь едем наверх». «Не промухать момент, когда гусеница начнет поворачивать, и считай дело в шляпе». Наловчился. «Те несколько следующих поворотов, которые проделывала каменная змея, для меня не стали проблемой. Вот уже и край пропасти». Не устал, но вспотел, оно больше от напряжения. Страшно, что уж там говорить. С облегчением соскочил с остановившегося мостка парома и зашагал дальше. До огненной стены, что все это время провожало нас с гусеницей, еще далеко, но ее дожидаться нет смысла. Заворачивая за очередной угол, весь внутренний сжался. Что еще приготовила бездна? Не верю, что это конец испытания. И я не ошибся. Никаких постаментов с дарами и нор, через которые можно вернуться обратно в протянувшемся передо мной коридоре, не было. Зато было очень много всякого разного и пока непонятного. Во-первых, в десяти шагах от меня начинался очередной провал, длиной на вскидку сажений 15. За ним поднимался над пропустью небольшой островок, состоящий на нем странной штукой, похожей на накрытый сетчатой скатертью стол. Дальше снова шла пропасть, заканчивающаяся еще одним выступом. Потом снова провал. Чередуются в общем. Во-вторых, с потолка на каких-то гладких веревках между каждым из островков вниз свисали различные хитрые... даже... слово подобрать не выходит. Палки, кольца, короткие бревна с сучками, какие-то ящики с торчащими и стенок наростами вроде древесных грибов, сети с крупной ячейкой. «Понял» мне же по ним ползти хортом. Это путь. Там везде есть за что зацепиться. У меня руки сильные, сам не тяжелый. Справлюсь. Подошел к краю. Ага, вот и огненная подгонялка. Осторожничать мне никто здесь не даст. Спешить надо. В воршине от меня висит тонкая палка, закрепленная между двух длинных веревок. Протягиваю руку. Достал. С виду гладкая, а на Шершава, это хорошо, пальцы не соскользнут. Дальше в паре сожений еще точно такая же. Надо раскачаться. Задрал палку повыше, даже встал на носочки для. Прыгаю и ногами вперед. Мах помог, долетел. Отпускаю руки и хватаюсь за следующую. Ту сразу же несет на веревках дальше. Но до подвешенного в двух сожениях кольца не достать, тут с одного захода никак, возвращаюсь обратно. Ну точно качели, какие на праздники в граде выставляют на площади. И загнулся, закинул ноги назад и тут же выбрасываю их обратно. Лечу с ускорением, спрыгиваю, схватился за кольцо. Это уже не на веревке, а на жестком штыре. Не качается, не прокручивается. Все просто нужно подтянуться, перехватиться за верхний край и с ногами залезть. Колечко не маленькое, легко помещусь. И тогда уже до да точно такого же, что чуть выше и дальше подвешено можно будет достать. Их тут аж пять штук. Идут лесенкой и упираются в сучковатое бревно, направленное в сторону островка. По нему на руках проползу, цепляясь за те самые сучки. Потом... Хватит разглядывать. Огненная стена ждать не будет. Лезу. Пока очень просто, но оно везде поначалу так. Добрался до островка. Что тут дальше? Еще одна палка лежит на каких-то полозьях, что наискось уходит вниз к веревочной сети. Но слишком высоко. Не допрыгнуть даже с разбега, на который здесь места нет. И с невысокого столика, что стоит на краю островка и тому самому разбегу мешает, тоже никак не допрыгнуть. Зачем он, кстати, здесь? Ну-ка, залезу на него. Ух ты, какой он упругий. Это не скатерть на нем». Это так ловко натянутая сеточка вместо столешницы. Подпрыгнул немного, опустился ногами обратно. Ого, как подкидывает. Тогда все понятно. Слезаю, отхожу, разбегаюсь и сигаю сюда. Дальше меня так подбросит, что достану до палки. Или не достану. Лорд, скорее всего, не здесь сгинул. Он значительно выше меня, ему проще. И ждать снова нельзя разбегаюсь, подпрыгиваю, опускаюсь на столик, лечу. Долетел. Палка сдернулась с места и помчалась вниз по полозьям. Сейчас те закончатся, и нужно соскакивать. Снова лечу. Сетка. Вцепляюсь в нее. Фу. Теперь сползти вниз, перебраться на ее другую сторону и подняться до ящика с грибками-наростами. Там таких несколько в ряд. С одного на другой буду лезть, и быстрее, быстрее. Огонь гонится, стена пламени уже близко преодолел, что задумал и к очередной палке, что снова катится вниз. С нее спрыгиваю на второй островок. Думать некогда. Бегу дальше. С разгона допрыгиваю до кольца, насаженному на длинную жертву с выпирающими из нее сучками. Каждый всего свершок, но мешают кольцу скользить дальше. Нужно всякий раз останавливаться и, рывком подтянувшись, перебрасывать кольцо через выступ. Жерть закончилась, дальше лестница» только подвешенная под потолком вдоль него и уж очень большущие промежутки между ступенями перекладинами. На каждой приходится раскачиваться, чтобы в прыжке дотянуться до следующей. На обратных махах уже чувствую ногами жар. Слишком медленно прохожу эту хортью тропу, нужно быстрее, иначе меня спалит к Йоку. Третий островок стал спасением. Пробежав по нему, немного оторвался от огненной стены. Теперь узкий коридор между каменных плит. Только пола в нем нет. Приходится упираться ногами, руками в противоположные стены и ползти так вперед. Что-то я подустал. Пора глотать боб. На очередном островке сунул руку в карман, и второй едва себя полбу не стукнул. Вот ты кити дурак! Тут на ловкость проверка, а ты столько долей грузом носишь. Торопливо выцадил из жмени все бобы нужного цвета и разом запихал в рот. Все, на восемь долей теперь ловкости больше. И усталость долой!» несусь дальше. Обмозговывать каждый новый маршрут уже времени нет. От островка к островку скачу, прыгаю, постоянно ползу на руках почему-то. Конца края этому издевательству нет. Бесконечное испытание. Огонь дышит в спину. Пару раз уже подбирался так близко, что волосы на затылке начинали трещать от жара. В какой-то момент я уж был решил, что конец мне. Кабо не безумная спешка, я бы все эти лазалки смог, пройти бы, но раз ошибешься, и все, твоя смерть на дне пропасти. Пару раз уже пальцы соскальзывали. Еле-еле справляюсь. От отчаяния, что едва не сломило, меня спас тупик, который в какой-то момент показался вдали. Десяток островков, и пропасть заканчивается некой горкой, на вершине которой виднеется моя долгожданная цель. Черную воронку норы не спутать ни с чем» пьедестал с семенами, бобами отсюда не разглядеть, но и он там, под ней. Только мне сейчас эти богатства да ка Мне бы выжить. Даже бездный дар, что достанется, не так манит, как просто возможность спастись. Не за ним сюда шел. Надежда прибавила сил. Душевных в первую очередь. Отогнав безысходность, с удвоенным упрямством понесся дальше. На руках поди вздуются волдыри, Даже с моей крепью такие нагрузки на грани возможного. Плевать. Жары тот перестал волновать. Ну, печет и печет. Не расплавлюсь, небось. И стоило лишь позабыть о стене подгонялки, как начал невольно от нее отрываться. Забыл про боль, про усталость, про время, про ноющие мышцы и соднящую кожу. Сам не заметил, как спрыгнул на последний островок с очередного сучковатого бревна. Впереди та самая горка, и все. Наверху дожидается выход из бездны. Впервые за долгое время позволяю себе оглянуться. Ха! С запасом! В стене пламени еще ползти и ползти. Выдох, вдох, и, сорвавшись с места, стрелой мчусь вперед. Ровный пол через десять шагов начинает плавно загибаться вверх, постепенно превращаясь в отвесную стенку, высотой в той десяток локтей. Выше, выше! Толкаюсь! Вот, йог, не достал. Скатываюсь по горке обратно. Не рассчитал. Ничего, сейчас еще раз попробую. Время позволяет. Возвращаюсь обратно. Быстрый взгляд за спину и начинаю по новой разбег. На изгибе оскальзываюсь, упираюсь в покатую гладкую стенку руками и пытаюсь на четвереньках скакать, словно зверь. Бесполезно. Сползаю вниз. Что же делать, огонь уже рядом». Третья попытка точно станет последней. Думай, Китя, думай. Скольжу, точно. Долой башмаки. Сдергиваю обувку и бегом к краю островка. Пламя уже там, обжигаюсь, волосы трещат, вот-вот вспыхнут. Голые пятки сжет, словно на печку залез. Помчали. Как вовремя я догадался. Босые ноги куда лучше, подошв башмаков держится на гладкой стене. Вбегаю значительно выше, чем прежде. Прыжок! Пальцы вцепляются в край. Подтянулся, забросил ногу на край, рывком втащил себя полностью. «Я наверху!» Получилось. Передо мной круглый каменный пьедестал с кучей бобов и двумя семенами. Торопливо сгребаю все это в карман. В другой черной норе, где лоб прыгал по столбам, было больше. Может, дар возместит эту разницу? О чем вообще думаю? Я живой, это главное! О, как хочется увидеть сейчас рожу Верхана! Стоит прыгнуть в воронку, и висящие у ветки нора на том острове тут же закроется. Мехмед будет счастлив. Ну, как счастлив я! Стена пламени напомнила о себе жаром. На выход! Шагаю в черное око бездны. Вот йог!